Глава шестая Литовская панцирная кавалерия, растекаясь чёрной лавой, катится по заснеженной белой равнине. С каждым мгновением все чётче и чётче прорезываются силуэты несущихся коней и всадников, острия длинных копий, круглые щиты и обгоняющие атаку раскатистых жрёв. Литва! Сверху мне хорошо видно, что построение литовских полков намного плотнее, чем моё. Если у меня пехота стоит в восемь шеренг, то у них глубина строя как минимум в два раза больше, и потому моё войско смотрится как вытянутая тонкая полоска против трёх накатывающихся литовских кулаков. Такая расстановка русских наверняка показалась противнику верхом идиотизма, и, видимо, решив, что боги лишили их врагов разума, они так и поторопились с атакой. Не хотелось бы их расстраивать, но с мозгами у меня всё в порядке. Такая растянутая линия выбрана не случайно. Она позволяет мне закрыть всю ширину фронта пехотой и убрать нашу конницу с флангов в резерв. Четыре сотни под командованием князя Ярослава стоят в лесу на нашем правом фланге, и три сотни на левом. Если пустить их в дело сейчас и встретить конницу врага контрударом, как трактует нынешняя практика войны, то Литва их попросту растопчет. Тут я стопроцентный реалист. У Тахтивилла, кавалерия и многочисленней, и лучше вооружена, да и попросту лучше. Литовцы непрестанно дерутся со всеми вокруг, то с Орденом, то с Южной Русью, то между собой, а наши. У нас такого колоссального опыта нет и в помине. Вот когда Ярослав выводил свою дружину на бой, а икун когда своих дармоедов собирал, Быстро прикидываю в уме, и получается, что последний раз это было пять лет назад, когда мы стояли против Орды сахар Вот и ответ. Я не хочу потерять всю конницу в самом начале битвы и оказаться в окружении, прижатом к крутому берегу. Пехота вызывает у меня куда большее доверие. Она хоть тоже боевым опытом не богата, но с моих бойцов хотя бы стружку на полигонах каждый день снимали. Как когда когда-то гонял нынешних командиров, Так они по сей день гоняют и ветеранов, и новобранцев. Вот про Владимира Суздальское ополчение ничего сказать не могу, но знаю одно — это народ упертый. Я их поставил так, что отступать им некуда, позади крутой яр, и в этом случае, по моему мнению, они должны биться насмерть. У меня в голове самый, что ни на есть, классический план — сдержать первый дар, обескровить противника в бесплодных атаках а потом ударить конницей на флангах. Для этого надо, чтобы эта самая конница не проявилась раньше времени, и если с Туранбасой достаточно было просто приказа, то с Ярославом пришлось провести разъяснительную беседу. В результате я взял с него слово, что он не двинется с места без сигнала и не подставит меня, как его брат под Москвой. Тот побожился и обещал дождаться. В него вера в меня по-прежнему сильна, и, несмотря на все княжеские амбиции, мне пока удается влиять на него. Эти мысли проносятся в голове за одно мгновение, и я тут же гоню их прочь. Сейчас уже поздно об этом думать. Мой взгляд впивается в ледяную равнину и растущую на глазах грозную лавину конницы. Литовская пехота значительно отстает, и все мое внимание приковано к несущейся бронированной лаве. Эта элитная конница Товтивила и она сейчас максимальная угроза. Она пойдёт на пролом, и необходимого что бы то ни стало сбить набранную этой массой инерцию. Топот тысяч копыт сотрясает землю, растут на глазах грозные всадники, а мой взгляд вцепился в небольшой сугробик с воткнутой в него еловой разлапистой веткой. Эта вешка отмечает ровно шестьсот шагов. Мгновения стучат у меня в висках в унисон с грохотом копыт. Напряжение сводит сжатые скулы, но я жду. Ещё секунда. Ещё. И вот сдыбленные копытом мощного литовского жеребца разносится гроб в пыль, падает снег веха, а я ору, что есть мочи. Огонь! Вспыхивает фитиль, заряжающие отбегают в стороны, и из сопла, словно проснувшийся дракон, вырывается пламя. Раз. Два. Зачем-то отсчитывают, затаив дыхание, и, наконец-то, вздох облегчения. Как бы нехотя, ракета срывается с направляющей и, разгоняясь, уходит в небо, оставляя дым на извилистый след. Тут же вслед за ней срывается со станов вторая и третья. Всё вокруг заполняется клубами дыма и кислым запахом пороха. Ни хрена не видно, я мечуть по берегу, пытаясь хоть что-то разглядеть в разрывах вонючего серого облака. Крою себя матом за непредусмотрительность, и тут, будто услышав меня, порыв ветра прибивает дымную пелену, открывая мне вид на ледовую равнину. Как раз вовремя. Над передней линией литовской конницы грохочет разрывы. Падают садники, летят через голову кони, разрывается монолитная стена и рушится вся отточенная атака левого фланга. Отсюда, сверху, мне видно, как часть литовской конницы, почти остановившись, обтекает три черно-кровавых пятна из неподвижно лежащих людей, пороховой гари и павших лошадей. Услышав разрывы, жемаицкая пехота тоже притормозило, но яростный рёв командиров заставил её вновь рвануться вперёд. Эта заминка почти выровняла линию атаки левого крыла с центром, а незаметившая этого конница Эдивида на другом фланге вырвалась вперёд. Длинные литовские копья нацелились на плотные шеренги владимирских ополченцев, и те, закрывшись щитами, приготовились принять удар, но тут заработали баллисты. Пятнадцать орудий одновременно выгонули пятикилограммовые снаряды с зажигательной смесью. Там командую жене не я, а мой первый артиллерийский полковник Сема Греча, прозванный так за неуемную любовь к гречневой каши. Этот мужик имеет просто орлиный глазомер и знает каждую из своих машин лучше, чем самого себя. Его снаряды ложатся точно в кавалерийскую лаву, практически останавливая атаку в пятидесяти шагах от линии пехоты. Сполохи пламени с густыми столбами черного дыма окутывают наш левый фланг, скрывая от меня все, что там происходит. Это, конечно, минус, но и без этого, как минимум на ближайшие полчаса, от меня уже ничего не зависит. Битва началась, и все, что можно было сделать, я уже сделал. Теперь остается только уповать на стойкость и выучку бойцов, да, на Божью милость. Словно в подтверждение моей мысли застучали отбойники баллист на правом фланге. По высокой траектории, оставляя еле заметный дымный хвостик, полетели снаряды и «пух-пух-пух», как игрушечные захлопали разрывы. В грохоте несущейся кавалерии их практически не слышно, но вспышки пламени отмечают каждый упавший заряд, а густой чёрный дым растекается дополнительным доказательством. Вырвавшиеся из этого ада всадники сразу же попадают под обстрел арбалетчиков, Ошарашенные и наглотавшиеся едкого дыма литовцы не сразу соображают, в чём дело, и арбалетные болты буквально сносят прорвавшихся сквозь дымовую завесу счастливчиков. Задние ряды полностью останавливаются, не решаясь лезть сквозь чёрные клубы дыма и языки пламени. Часть из них, меняя направление, пытаются обойти огонь, а другие, столпившись, просто ждут, когда чёрная плена рассеется, представляя для моих стрелков почти идеальную мишень. В этот момент на линию поражения уже выкатилась пехота, и её тут же накрыла центральная батарея «Баллист». Первый же выстрел отрезал огненно-думовой полосой две первые шеренги от остальных, но они продолжают бежать как одержимые. Тут в дело вступают арбалетчики, и дождь стрел накрывает прорвавшихся жемайтов. Обстрелы зряно прорежут их ряды, но не останавливают. Они с рёвом кидаются на длинные пики моих пикинеров. Вижу, как могучий Литвин бросился на выставленный чистокол копий. Его щит принял первый удар, Секера отбила второй, и он попытался поднырнуть под смертоносное острие третьего. Этот же мать знает, что делает. Там, за наконечником пики, мёртвая зона любого копейщика. Но и мои ребята не лопухи. Острия длинных пик работает со скоростью ткацкого станка. Ещё один удар всё же достаёт отчаянного воина. Он падает на снег, и это действует на остальных, как отразляющий душ. Оставляя тела своих товарищей, они начинают потихоньку отходить, но тут накатывается волна основной массы литовского войска, и всё начинается по новой. Бой идёт уже по всей линии. Тяжелые всадники Товтевилла попытались было прорубиться с наскоку, но длинные пики мгновенно охладили их пыл. Бронированная кавалерия затопталась перед линией фургонов и часоколом пик, не зная, что ей делать. С такой обороной литовцы ещё не сталкивались а непрекращающийся дождь арбалетных болтов уже начал вносить панику в их ряды. Часть их отрядов, отчаявшись, уже начала заворачивать коней, и у меня даже проскользнуло мыслишко. Неужели они так быстро сдадутся? Но тут вдруг один из садников, вздыбив своего жеребца, бросил его прямо на чистокол пик. Останавливая обезумевшее животное, несколько копий тут вонзилось ему в живот, и оно, забив копытами, рухнуло прямо на первую шеренгу пикинёров образовавшуюся брешь, тут же рванулись еще литовцы, расширяя прорыв. Момент критический. Длинная пика в этом случае уже не помощник, а пикнеров попросту вырубят как траву. Но подобные варианты особенно четко отрабатывались на учениях. Единственный способ исправить ситуацию — это быстро отойти и вновь разорвать дистанцию на расстояние копья. Но ворвавшийся строй противник попросту не позволит этого сделать, и вот для этого за каждым взводом пикнеров Стоит взвод алибарщиков. Тут самое главное, чтобы отходящие не поддались панике и не смеяли стоящих за ними. Однако одно дело учения, и совсем другое — настоящий бой, поэтому я с тревогой слежу за ситуацией. Порвавшиеся в мёртвую зону всадники остервенело, крушат пехоту, ставшую в один миг совершенно беззащитной, но взводные уже командует отход. Оставшиеся пикинеры начинают отходить назад, Под тяжелейшим натиском врага они все же просачиваются сквозь неплотный строй алибарщиков и укрываются за их спинами. К моей радости рокировка прошла так стремительно, что вошедшие в враж-всадники даже не сразу поняли, что перед ними уже не прорванный беззащитный строй, а новая и очень смертоносная сила. Ближний бой с тяжелой конницей это как раз то, для чего и предназначены алибарщики. Это мгновенно почувствовала на себе литовская кавалерия. Тяжелые топоры заработали какацкие жанова, круша без разбора и лошадей, и всадников. Вижу, что все прорывы на правом фланге локализованы и переношу все внимание на центр. Там дела становятся все хуже и хуже. Наткнувшись на непробиваемую стену пик, сжимает и перенесли акцент атаки с пикнеров на фургоны и сходу добились успеха. В нескольких местах арбалетчики так увлеклись каруселью стрельбы, что упустили тот момент, когда нужно было использовать гранаты. Стремительная атака сжимает и взобрались наверх нескольких пургонов и в короткой шибке скинули оттуда стрелков. Вися у них на плечах и не давая использовать гранаты, они начали расширять плацдарм и в двух местах уже прорвались глубоко внутрь. Их встретили первая и вторая резервные рота алибарщиков, но это лишь остановило прорвавшихся литовцев, но не изменило ситуацию в целом. В образовавшейся дыре лезет всё новый и новый враг, нащупавший наше слабое место. Дело принимает совсем уж скверный оборот, и я понимаю, что для того, чтобы спасти корабль, в первую очередь нужно заделать пробойну. Однако, чтобы заделать, надо как-то до неё добраться. Оттеснить зверевших жемайтов обратно к линии фургонов никак не получается. В первую очередь, потому что к ним постоянно подходит подкрепление, и это замкнутый круг. Поворачиваюсь к баллистам и вижу, что машина уже готова к выстрелу, и ору, что есть мочи. «Давай тяжёлым!» «Жолым! Жолым! Жолым!» — эхом несется в ответ дубляж команды, и заряжающие укладывают в петлю десятикилограммовые снаряды. «Блин!» — командует командир батареи. «Тук-тук-тук!» — застучали в ответ отбойники, и тяжелые ядра полетели прямо в плотную толпу, скопившуюся у линии фургонов. Захлопали разрывы, накрывая литосов огнем и осколками, и это мгновенно ослабило натиск. Враг потерялся в растягшихся клубах дыма, и я понимаю, это шанс, и медлить нельзя. Мой взгляд находит глаза коляды, и тот, видя ситуацию, не хуже меня кивает. «Сейчас сделаем!» Не тратя время на обход по тропе, он сигает прямо с обрыва. Чуть завязнув внизу в сугробе, он выбирается и бежит к двум оставшимся резервным ротам. Я вижу его вылетевший из ножен меч, его разинутый в крике рот, и слышу дружный рёв двух сотен бойцов, бросившихся за ним в атаку. Тверь! Понеслось над нашими порядками, и подхваченная по всей линии вернулась с удесторённой силой. «Твердь!» В этом крике выплеснулась ярость и решимость каждого бойца по всему фронту обороны, и он словно подстегнул силу контратакующего удара. когда врезался в порядок литовской пехоты, как отточенный нож к краюхе черняги. За ним клином врубились алебарщики, тесняя чуть оторопевших жемайтов. Разрывы у них за спиной внесли сумятицу и оборвали ту, подпитывающую нить, что влекла атаку вперед. В один миг прорвавшиеся отряды почувствовали себя брошенными и дрогнули. Они начали отступать к фургонам, все еще ожидая подмоги. Но ее все не было и не было, а страшные алебарды крушили их все яростнее и яростней. Прижатые к фургонам же и ещё сопротивлялись, но уже как-то обречённо. Ещё пара мгновений, и те, кто остался в живых, вытеснились за линию фургонов. Вслед за алибарщиками возвращаются на позиции стрелки и до меня доносится, как Каледа очень эмоционально объясняет им, что он с ними сделает, если их ещё раз сбросят оттуда. Это как раз вовремя, потому как за это время очухался и противник. Литовцы вновь поперли, норовя повторить свой успех, но теперь их уже встретили гранатами. Натиск противника на нашем правом фланге и центре начал сдуваться, а вот на левом они по-прежнему прут вперёд. Ополченцы медленно отступают, всё больше прижимаясь к крутому берегу, и это окрыляет литовцев. Они усилили нажим, намереваясь полностью раздавить наше левое крыло и оттуда выйти в тыл линии фургонов. Единственное, кто ещё там держится, так это Святослав со своей сильно порядевшей дружиной. Он стоит, как каменный тес под ударами моря. Но слева и справа ополченцы уже отошли и оставили своего князя биться в окружении врагов. Почувствовав этот миг успеха, литовцы решили бросить туда последний резерв, и от противоположного берега покатилась вторая волна атаки. Мне хорошо видно, куда метит этот удар, и я уверен, что такого наше левое крыло не выдержит. Значит, пришла пора и мне вводить резервы. Взмахом руки отправляю гонцов на фланги, Куранбаси и Ярославу. Приказ только один — атаковать сразу же после залпа баллист. Вместе с этим еще один гонец полетел с вестью по всем батареям по готовности равняться на левый фланг. Это значит всем баллистам перестать бегло закидывать литовцам за шиворот огненные подарки, а заряжаться и готовиться к общему залпу. Всем вместе по команде Семы Гречки. Он начнет первым, чтобы накрыть новую волну литовцев, а остальные батареи должны последовать за ним. Вот теперь всё. Как-то разом наваливается фатальное понимание. Все ходы сделанные остается остаётся только ждать результата. Битва грохочет подо мной ударами железа, озверелым рёвом и диким ржанием лошадей, но я ничего не слышу. Повернув голову, я смотрю на приближающуюся линию врага и, сжав кулаки, шепчу. «Ну давай же, Семён, чего ты ждёшь?» Нетерпение гложет и рождает всякие страшные мысли, А вдруг гонец не доехал? А вдруг? Но тут из-за деревьев вылетает первый заряд и крохотной точкой чертит в небе параболическую кривую, а затем вспыхивает огненным разрывом точно в первой шеренге атакующих. Вслед за ним вспышки пламени начинают сбухать по всей литовской линии, заволакивая небо полосами жирного черного дыма. Последняя баллиста сжахнула где-то на правом фланге, угодив ядром в самую гущу конницы Товтевила. Литовцы уже попривыкли и не шарахаются в стороны, выпучив глаза, как в первый раз. Они уже спокойно оттаскивают раненых, тушат гривы коней и горячих товарищей, и в этой рутинной работе пропускают тот момент, когда с обоих флангов из леса на лёд выкатились наши конные сотни. Все, и всадники Товтевилла, и пехота Едивидов, увидели опасность только когда засадная кавалерия уже набрала ход, и времени на организованную встречу уже не оставалось. Дружина Ярослава врубилась в стоячую конницу противника, сбивая с ног коней и круша направо и налево. Неожиданность была так высока, что бронированный клин мгновенно рассёк литовский фланг надвое, и лучшие рубаки Товтевила не продержались и минуты. Нахлестывая коней, кони рванулись к противоположному берегу, стремясь оторваться от настигающего врага. На другом краю произошло почти всё то же самое, только Куранбаса, смяв пехоту и дивида, не увлёкся преследованием, а ударил во фланг сжимая там Викинта выдохнув, утирая струящийся по лицу пот и оборачиваясь к стоящему рядом трубачу. «Все, дело сделано. Труби общую атаку». В ответ на завывание трубы зарокатали ротные барабаны, и весь фронт, придя в движение, обрушился на оставшихся литовцев. Бежавшие фланги поставили Викинта в безвыходное положение. Его же маэта еще сопротивлялись, только усугубляя свое и без того бедственное положение. Не прошло и десяти минут, как их зажали с трёх сторон, и началось настоящее избиение. Присев на пенёк, я не стал на это смотреть, а с каким-то внутренним опустошением прошептал. «Ну что ж, есть чем гордиться. Получилось не хуже, чем у Ганнибала при Каннах».